Глава двадцатая. Сержант Яшин оставался невозмутимым, слушая пререкания лейтенанта Легачевой со своим высшим командиром. В небольшой радиорубке они были вдвоем. Лейтенант сидела возле аппарата, а Яшин охранял дверь. «Генерал, вы не понимаете!» – храбро возражала Легачева. «Да, у нас есть карта Собчака». «Мы знаем, где находится их база, корабль или что бы это ни было. Но мы пока не можем их атаковать. Это невозможно». «Ничего невозможного не бывает», — ответил Пономаренко. «Мы только что прибыли, генерал», — настаивала Легачева. «Еще не обеспечили безопасность комплекса, даже не сняли подвешенные трупы, не провели ни одной разведки. Мы не знаем, что творится вокруг». «А вам и незачем это знать», — перебил ее Пономаренко. Солдаты часто оказываются лицом к лицу с неизвестным, моя дорогая. Появление американцев требует немедленной атаки. Мы должны иметь сведения о том, что происходит вокруг из первых рук, до того, как станция подвергнется новой опасности. У нас нет никакой возможности убедиться, что вы взяли в плен всех американцев. Генерал. «Если мы отправимся прямо сейчас, то нас может постигнуть та же участь, что и прежний личный состав моей заставы. Я не могу взять на себя такую ответственность». Пономаренко снова оборвал ее. «Это ваше последнее слово, лейтенант?» «Я...» – Легачева помедлила с ответом, затем расправила плечи и сказала. «Так точно, генерал, это мое последнее слово». «В таком случае, лейтенант», – продолжал Пономаренко, – «Вы можете оставаться на насосной станции вместе с пленными». Легачева с облегчением вздохнула, но тут же снова напряглась, услышав приказ генерала. «Людей поведет в атаку сержант Яшин!» «Сержант Яшин?» Легачева обернулась и уставилась на Яшина, лицо которого озарилось волчьим оскалом. «Именно. Он рядом?» «Так точно, генерал, он здесь», – медленно проговорила Легачева. «Вы слышали приказ, сержант?» – спросил Пономаренко. «Так точно, генерал!» – радостно откликнулся Яшин. «Конец связи, лейтенант!» «Принято, генерал!» – ответила Легачева. Она выключила микрофон и пристально посмотрела на Яшина. «Вы это спланировали, не так ли?» – спросила она строгим голосом. «Я подумал, что это благоприятная возможность!» – холодно ответил Яшин, заложив руки за спину. «Генерал имеет право знать, что может на меня положиться!» Особенно, если у него были на этот счет кое-какие сомнения, с горечью продолжила его мысль Легачева. «Неужели?» – возразил Яшин, мягко покачиваясь с пяток на носки. «Может быть, вас вполне удовлетворяют ваши нынешние звание и должность, но меня нет. Я надеюсь на продвижение по службе. В наши дни трудно жить на сержантское жалование, а людей не повышают в звании, если они просто выполняют приказы и не проявляют инициативы. «Ваша инициатива может закончиться тем, что вас убьют!» «Не думаю!» – насмешливо улыбнулся Яшин. «Я ведь не женщина, напуганная холодом и темнотой, подозревающая бог весь что. Я могу смело взглянуть в лицо врага, на что у вас кишка тонка. Оставайтесь обхаживать американцев, а поле боя предоставьте настоящим солдатам. Мы покажем вам, как это надо делать!» А потом, как говорится, вернемся домой в наши теплые постели к нашим женщинам и выпивке». Легачева долго не сводила глаз со своего сержанта. «Может быть», – думала она, – «этот ублюдок и предатель прав. Возможно, солдат более чем достаточно, чтобы противостоять врагу. Дай им бог захватить в плен тех, кто отсиживается во враге. Дай бог». Но у нее нет уверенности в успехе. Она почти не сомневается, что Яшин поведет людей на смерть. Но Легачева ничего не могла поделать. Сержант получил приказ и, судя по его настроению, не станет слушать, что бы она ему ни говорила. Так что не стоит пытаться переубедить его. Не говоря ни слова, она отвернулась и пошла искать американца Шефера и бутылку водки, которая была всегда припрятана в кабинете Галичева, на хорошо известной ей полке в шкафу. Глава 21. Роше взял такси в аэропорту имени Кеннеди до Полис-Плаза. Он больше не был при власти, но имел друзей и продолжал служить закону. А люди закона всегда помогают друг другу. Шериф с запада не сомневался, что начинать надо с Полис-Плаза. Он поговорил с Уэстоном, с пятью-шестью другими старыми приятелями и знакомыми, которые поведали ему о кровавых подробностях неудавшейся облавы, на месте которой остались трупы Бэйби, двух лакеев и четырех хороших полицейских. Баллистическая экспертиза установила, что один из погибших, Артур Веласкес, застрелил всех четверых полицейских, но никаких сведений о том, кто прикончил самого убийцу и его друзей, найти не удалось. Ни одна пуля не соответствовала оружию из арсенала Шефера или тому, что было обнаружено на месте трагедии. Бэйби и Регги получили по 9 миллиметровой пули в голову с близкого расстояния, что напоминало казнь. Однако такого оружия не было ни у кого из участников этого события, в том числе и у Шефера. Никто не вспоминал известного всем факта, что большинство агентов ФБР вооружено именно 9 миллиметровыми пистолетами. На месте преступления был обнаружен настоящий погром, но это не походило ни на одну резню, которые оставляли после себя те твари предыдущим летом. Все убийства совершили человеческие существа, а не монстры из внешнего космоса. Были допрошены те, кто работал в торговавшем комиксами магазине на противоположной от места трагедии стороны улицы. Раши не мог понять, кто из них кто, потому что все они носили имя джон Но это не имело значения, поскольку рассказы этих очевидцев совпадали. Они видели мужчин в темных костюмах, но не могли описать ни одного из них, потому что легли на пол, как только началась стрельба, и не поднимались, пока она не прекратилась. Ни у кого не было никаких соображений о том, куда в этом хаосе мог подеваться шифер. Когда пальба наконец прекратилась, он просто исчез вместе с людьми в темных костюмах. В лаборатории Роше сказали, что ни одной из пятен крови на месте преступления не было кровью Шефера. Там была только кровь троих опознанных убитых. Это означало, что Шефер, вероятнее всего, был жив, когда бесследно испарился. Роше порадовало это известие, порадовало, но не удивило. Он не был до конца уверен, что Шефера вообще можно убить. Гораздо меньшее удовольствие доставило ему то обстоятельство, что не осталось ни пятен крови, ни другой хотя бы крохотной зацепки, которая могла бы вывести на след мужчин в темных костюмах. «Федералы», – пробормотал Роше, – «каждому известно, что агенты ФБР обычно предпочитают темные костюмы». филиппс решил он. Едва Уэстон упомянул имя филиппс Роше понял, что Шефер снова втянут в какое-то дело с этими тварями, с этими хищниками-садистами из внешнего космоса. Кто же тогда этот чертов Смитерс? Роше никогда не слыхал о сотруднике ФБР по фамилии смиттерс Этот Смитерс и есть его зацепка. Его-то и надо искать. У Роше больше не было свободного доступа к компьютерной системе управления полиции Нью-Йорка. Но у его друзей он был, и они рады продемонстрировать свою информационную систему заезжему шерифу. В файлах военных ведомств на действительной службе числилось 212 смиттерсов. Роше с первого взгляда отбраковал одного за другим. Наконец он остановил поиск, потому что совпадение было настолько очевидным, что просматривать данные по остальным смиттерсам больше не было нужды. Смиттерс Леонард 34 года полковник армии США, привлечен для работы в ЦРУ со времен прихода в Белый дом администрации Рейгана, в настоящее время занят выполнением специального секретного задания. Находится в подчинении генерала Юстаса филипса Филлипс. филиппс и Смитерс. Вот она зацепка. В досье был адрес одного из офисов Смитерса в центральной части города. Роше решил, что ему, как шерифу из штата Орегон, пора нанести в этот офис визит. Поймать такси оказалось простым делом, это было одним из удобств, с которыми ему пришлось расстаться, оставив Нью-Йорк. Если потребуется такси в Блюкрике, то приходится звонить на таксомоторную станцию и ждать минут сорок. Там бесполезно стоять на краю тротуара и махать рукой, а об автобусах и подземке нечего и вспоминать. С другой стороны, в Блюкрике ему не пришлось бы выслушивать водителя грека, который жаловался, что все венят сербов, когда как неприятности чинят албанцы. Выскочив из машины на тротуар и войдя в ничем не примечательное офисное здание, он почувствовал настоящее облегчение. В вестибюле стояла охрана в военной форме, Роше сверкнул своим значком. «Роше, управление шерифа Блюкрига, я к полковнику Смиттерсу по делу». «Да, сэр», – сказал охранник, вытаскивая журнал посетителей в грязной голубой обложке из винила. «Помещение 3710. Укажите причину визита и распишитесь». Роше улыбнулся и сделал запись в графе причины визита. Он нацарапал «Дать кое-кому пинка под зад». Охранник либо не стал читать, либо ему было совершенно безразлично. Пока Роше шагал по коридору и входил в лифт, он так и не окликнул его хороше было бы неприятно узнать, что военные причастны к исчезновению напарника. Брат Шефера много лет назад уже исчез без следа. Выполняя какую-то тайную спасательную миссию, он столкнулся с охотниками-пришельцами. Дач потерял весь свой взвод, но сам остался жив, а затем просто исчез. Из официальных ответов на запросы следовало, что дач видимо, в сотый раз находится в отлучке в связи с расследованием результатов его миссии военными. Может быть, командование США получило какой-то намек от пройдох аргентинцев или сальвадорцев и специально устроило исчезновение дачи. Не исключено, что теперь они проделали тот же фокус с Шефером. Или его втянули во что-то такое, что случилось в свое время с дачем. Однако Роше не намерен допустить это, как бы армии США и не хотелось. Да, он обеими руками за сильную армию, но всему есть предел, и полковник Смитерс услышит его мнение на этот счет. Помещение 3710 оказалось крохотным кабинетом посредине длинного коридора с множеством дверей и окрашенными в тускло-коричневый цвет стенами. Неостекленная, грязновато-белая дверь безобразно контрастировала с окраской стен. Роше толкнул ее, и она открылась. Крупный, коротко подстриженный мужчина в темном костюме сидел на углу стола, прижимая к уху телефонную трубку. «Время первого удара в шесть», — говорил он, когда вошел Роше. «Мы могли бы...» — он замолчал, заметив Роше. «Полковник Смитерс?» — спросил Роше. «Я перезвоню вам», — сказал Смитерс в трубку. Он положил ее, повернулся к вошедшему и рявкнул «Кто вы, черт побери?» «Озабоченный налогоплательщик», — ответил Роше. «Найдется минутка?» «Нет, я дьявольски занят». Он собирался что-то добавить, но Роше опередил его. «Подумайте, может быть, все же выкроете одну минутку. Это важно». «Послушайте, мистер, кем бы вы ни были», — ответил Смитерс. «Ведь я не вербовщик и не офицер по связям с общественностью». «Вам действительно что-то нужно именно от меня?» «Откровенно говоря, да», — ответил Роше. «Мое имя Роше, полковник. Возможно, вы уже догадались, зачем я здесь». «Нет, я...» — начал было Смитерс, но замолчал. Затем его тон изменился с раздраженного на неуверенный. «Вы сказали Роше? Детектив Роше?» «Теперь шериф Роше», — ответил бывший детектив, скромно пожав плечами. «Я не хочу создавать вам трудности, полковник. Просто забрел спросить, не расскажете ли вы мне, куда подевался мой старый партнер, детектив Шефер?» «Убирайтесь отсюда, Роше», – сказал Смитерс, соскочив со стола. «Вы не хотели участвовать в этом деле». «О, ну не будьте слишком!» Смущенный Роше стал успокаивать приближавшегося к нему Смитерса. Тот схватил его за плечо и попытался вытолкать из кабинета. И тут бывший детектив показал зубы. Обычно Рэше оставлял крутых парней своему партнеру. Ему нравилось работать в паре с Шефером, кроме всего прочего, еще и потому, что его партнер так хорошо обходился с крутыми. Он выглядел высеченной из камня скульптурой, творец который помешался на бодибилдинге. Шеферу не приходилось драться слишком часто. Уже один его вид, как правило, убеждал противников даже не помышлять о победе. И они не ошибались. Шефер был, по крайней мере, не менее крут, чем выглядел. Грозный взгляд избавляет от многих ненужных затруднений, а Шефер умел устрашить лучше всех, с кем Роше приходилось иметь дело. Но сам Роше – среднего роста, брюшко пошире плеч, костлявые руки, да еще обвислые, как у моржа усы, не дать не взять вылитый капитан-кенгуру. Он мог бы запугать кого-то не больше, чем надувные клоуны на тяжелой подставке, с которыми так нравится боксировать детям. Но в этом и было его преимущество. Он никого не мог повергнуть трепет взглядом, зато умел усыпить бдительность. По существу он превратил это в свой особый прием. Крутые парни всегда недооценивали толстоватого, немолодого копа, который улыбался, пожимал плечами, говорил вежливо и не очень вразумительно. Но над этим приемом он много работал и довел его до совершенства. Смитерс был просто очередным противником, попавшимся на удочку. Он протянул руку к плечу Роше, даже не попытавшись позаботиться об обороне. Мгновение назад мирно покоившиеся на животе ладони сцепились, взметнулись и обрушили на голову Смитерса почти все 90 килограммов веса Роше. Смитерс покачнулся, потерял равновесие, но не упал – Поэтому Роше пришлось добавить ему удар коленом в пах, а затем, не расцепляя рук, врезать по затылку еще раз. Запирая на ключ дверь, он с сомнением покачивал головой. лучше ли это способ общения с федералами? Смитер вспомнил его. Вероятно, кое-что читал о том, что Шефер и Роше учинили совместными усилиями. Не думал же он, что все это было делом Шефера, а Роше просто участвовал вместе с ним в этой прогулке. Уличные хулиганы именно так всегда и думали, на что шефер с Роше и рассчитывали. Но федералы-то обязаны соображать лучше. Это в конце концов даже обидно, рассуждал Роше, затаскивая стонавшего в полубесчувственном состоянии Смитерса в кресло за письменным столом. Как же по мнению этого чертового агента ФБР он, Роше, мог стать детективом, за что получил несколько благодарностей? Минут через пять Смитерс был снова в полном сознании и сидел надежно привязанным креслу телефонным проводом и кабелями от компьютера. Роше, устроившийся с противоположной стороны стола, сочувственно улыбнулся. «Покончим с этим, полковник», — сказал он. «Я надеялся, что мы просто дружески поболтаем. Мне ведь всего-то необходимо знать, что случилось с моим другом». Смитерс окинул его свирепым взглядом. «Вы пойдете за это в тюрьму, Роше!» – заговорил он. «Нападение на офицера ФБР, находящегося при исполнении, уголовно нака...» «Угомонитесь!» – оборвал его Роше. «Это действительно уголовно наказуемое преступление и достаточно серьезное». Но вы в самом деле собираетесь подать иск и свидетельствовать перед судьей присяжными и собственным начальством, что шериф из маленького городка, который не так-то просто разыскать на карте, усыпил вашу бдительность и повязал словно индейку, которую осталось сунуть в духовку и приготовить к одну благодарение? Он снова улыбнулся, и его отвисшие, как у моржа, усы ощетинились. Он прищурил глаза, и сходство с капитаном Кенгуру пропало. Кроме того, — добавил он, — я сильно подозреваю, что ваш босс, мой старинный приятель генерал Филлипс, едва ли пожелает шевельнуться, чтобы пролить свет на это дело в гражданском суде. Поскольку появись оно там, я сделаю все возможное, чтобы слушания превратились в самый веселый цирк в средствах массовой информации, каких не бывало со времен Симпсона. Смитерс недоверчиво нахмурился. — Будь что будет, — продолжал Роше. «Сейчас это не имеет значения», – он сунул руку за отворот куртки. «Хочу знать, что произошло с детективом Шефером. Я должен узнать это сейчас же». Шериф медленно достал свой особый полицейский 38-го калибра, затем с изысканной грациозностью вытянул руку на всю длину и нацелил оружие точно между глаз Смитерса. «Пушкой меня не запугать, Роши», – насмешливо бросил Смитерс. «Я знаю, что вы полицейский, и не посмеете нажать на спусковой крючок». Роше покачал головой. «Да, я полицейский», – согласился он. «И у полицейских не принято стрелять в людей, если те отказываются отвечать на вопросы. Не принято у хороших полицейских». Он на мгновение отвел оружие и задумчиво посмотрел на него. «Итак, полковник, вам известно, что я полицейский».